Глава двадцать вторая. Кондуктор. Надежды таяли с каждой минутой. Роберт, Эмма, Травато, миссис Агровал, агенты Макачи и Бейл вот уже два часа ходили по всему зданию заброшенного вокзала, но ничего за исключением строительного мусора не нашли. Под конец все собрались в некогда грандиозном зале и с неудовольствием смотрели, как Джо нежится на куче наваленных кирпичей. «Она не думает нам помогать», — глупокомысленно обронил Макача. «Судя по ее виду, она полностью исчерпала свой талант следопыта». Все посмотрели на Труватто. Тот о чем-то думал, очень напряженно думал, думал и двумя пальцами теребил бороду. «Нам самим искать бесполезно», — пробормотал он, обращаясь, скорее всего, к самому себе. «Она определенно чего-то ждет, но чего, непонятно». но мы можем поставить вопрос по-другому. Что нам известно об этих созданиях? Черная слепая кошка по легенде является богиней. Все очень внимательно прислушивались к бормотанию Тровато, хотя ничего толком не понимали. А он тем временем продолжал в пол голоса рассуждать. Богиня М -м -м, не подходит, а что подходит? Легенда, которая сделала ее богиней? Да, пожалуй, есть небольшая схожесть. Итак, по легенде, Азирис забрал юношу в подземное царство. Его возлюбленная не смирилась и обратилась за помощью к слепой черной кошке. Кошка с помощью различных предметов выводит девушку на дорогу, ведущую к подземному царству. Там кошка с девушкой останавливаются. Они ждут проводника, чтобы он указал им путь к вратам. А потом он запнулся. Лицо Трувату растерянно вытянулось. «Проводник. Она ждет проводника, ну или м -м, кондуктора, если говорить применительно к вокзалу, который приведет нас к Химене». «Я видел кондуктора во сне», неожиданно заявил во всеуслышании Роберт. Он шел по перрону и тряс колокольчиком. «Молодой парень в в такой красивой форме, которую лет сто назад носили. У него на колышке-фуражке еще такая эмблема была с номером. Я даже номер запомнил. «Три тысячи двадцать». Джу словно ждала этих слов. Неожиданно для всех Джу ожила и побежала вдоль стены. Она часто останавливалась и что-то обнюхивала, потом снова бежала и снова обнюхивала. «Черт!» — изумленно вырвалась у агента Макача. Я бы поклялся, что она пытается взять след. Последние слова он произнес под яростное шипение. Джу побежала в центр зала и стала жадно нюхать воздух вокруг себя. Шерсть на спине внезапно вздыбилась, она яростно заревела, рев эхом стал прокатываться по залу. Продолжающей петь она затрусила к выходу. Роберт первым побежал за ней, все остальные за ними. Джу выскочила из здания и вдруг неторопливо затрусила в сторону пустоши, заросшей бурьяном. В той стороне находились ряды заброшенных перронов. Она миновала два из них, свернула влево и побежала по заброшенной железнодорожной колее с проржавевшими рельсами. Кошка бежала неторопливо, но очень уверенно. Никто из тех, кто бежал следом за ней, не понимал, куда она направляется и зачем. Неожиданно Джо остановилась и взывила, она металась по кругу и злобно шипела на пустоту в центре. Не приближайтесь к этому месту, предостерег Травато. Это может быть смертельно опасно. Предостережение сработало. Все остановились на расстоянии пяти шагов от этого самого опасного места и неотрывно следили за Джо. Она же продолжала крутиться вокруг чего-то, видимого только ей, совершая порой невероятные прыжки, словно избегала каких-то ударов или нападения. Неожиданно раздался звук колокольчика. Потом снова и снова на этом самом месте, так разозлившем Джо, появилось и зависло туманное нечто своими очертаниями похожее на человеческую фигуру. Вскоре фигура приняла отчетливые очертания. Это был тот самый, в точности описанный Робертом кондуктор, молодой человек в форменном мундире, служащего железной дороге начала 20-го столетия. На фирменной фуражке отчетливо виднелась медная пластина с номером 3020. Потрясая колокольчиком, он неторопливо шел куда? Непонятно. «Нет!» — скричал травато, но он опоздал, да и не смог бы удержать Роберта в эту минуту. С криком «Где Химена? Где Сьюзен и Роберт?» Роберт преградил путь кондуктору, тот проскочил прямо сквозь него и пошел дальше. Все и так были основательно потрясены его появлением, а тут еще и это. Роберт беспомощно смотрел вслед фантому и не понимал, что делать дальше. Другие выглядели не лучше». Ждем. Голос тревато звенел, как натянутая тетива. Конductor должен показать нам, где находится химена. По легенде, проводник показывает место и исчезает, поэтому ждем, не двигаемся с места, ни в коем случае. В воздухе повисло напряжение. Каждый неотрывно смотрел в сторону удаляющегося кондуктора и пытался справиться со своими инстинктами, а они призывали немедленно сбежать отсюда. Он идет к тоннелю. Все посмотрели на Бэйла. Тот указал рукой направление. Метров в двухстах действительно было видно двойное разветвление путей, уходивших глубь тоннеля. Заброшенный железнодорожный тоннель я там бывал во время работы в полиции. Там две ветки: одна уходит к реке и почти вся затоплена, другая метров через пятьсот упирается в глухой тупик. Ни там, ни там нет выхода. Все слушали, но не спускали глаз с кондуктора. Через несколько минут он действительно исчез в тоннеле. Бэйл оказался прав. «Телефонов будет маловато, нам понадобятся фонари. У кого они есть?» — Травата обвел всех вопросительным взглядом. «Найдется пара штук», — отозвался Бэйл. «И у меня есть один», — сказала Эмма. Они вместе поспешили обратно к своим машинам. Травато с миссис Агорвал с трудом удерживали Роберта, тот весь извёлся и просто рвался в тоннель. Заблудишься и только время потеряешь, увещевал его Травато. Дождёмся их, а потом все вместе пойдём. Мы не знаем куда идти. Роберт согласно кивал головой и не отрываясь смотрел на тоннель. Пришлось выдвигаться немедленно, иначе его было просто не удержать. Они шли медленно и постоянно оборачивались, надеясь увидеть Джу. Но кошка куда-то исчезла. Никто просто не заметил, как она юркнула в тоннель вслед за кондуктором. Эмма с Бэйлом нагнали их у самого входа в железнодорожный тоннель. «Надо по правой ветке идти, там тупик. Если ничего не найдем, тогда вернемся и пойдем к реке». Бэйл протянул один фонарь Труватто, но Роберт проворно его перехватил и со всех ног устремился в тоннель по правой ветке. Когда остальные вошли следом, впереди мелькали лучки света. Группа шла быстро. Бейл с Эммой освещали путь фонарями. Остальные использовали фонарики от телефонов, чтобы высвечивать для себя путь. Но никаких препятствий на пути не возникало. Впереди шпалы с рельсами, по сторонам и над головой серые каменные своды. Они прошли достаточно далеко, когда до них откуда-то издалека донесся голос Роберта, Это тот самый поезд, тот самый восьмой вагон. Они сидели в первом, в первом. Все разом побежали, высквечивая себе путь и чутко прислушиваясь к каждому шороху. И тут снова доносся голос Роберта: Господи, они здесь, они здесь, они в первом вагоне. Миссис Агровал издала протяжный крик и рванулась вперед, но упала. Эмма и Бейл помогли ей подняться. Ноги не слушаются, прошептала несчастная женщина. Помогите! еее ее подхватили с двух сторон и повели дальше по тоннелю. Лучи фонаря высветили что-то большое. Через мгновение появились очертания задней части вагона. Постепенно в лучах фонарей, словно призрак из темноты, стал появляться весь состав. Шаги замедлялись и замедлялись. В какой-то момент все так и застыли на месте в холодном ужасе. Свет фонарей, направленный на окна, высветил пассажиров. Они неподвижно сидели вдоль всего вагона. Тровато опустился на колени и, сложив руки, начал читать молитву. Эмма никак не могла поверить в то, что видели ее глаза. Она вглядывалась в эти неподвижные фигуры, надеясь, что все это игра ее воображения. «Я вызываю подмогу», — раздался подавленный голос агента Макача. Никто не заметил, как миссис Агарвалл Поднялась в вагон.